Глава шестая. Глава, где обожают друг друга. Застольная болтовня — любовная болтовня, и та и другая неуловимы. Любовные речи — все то же, что бегущее облако. Застольные речи — дым. Фамель и далее напевали, Толомье спил, Зефина смеялась, Фантина улыбалась. Листолье дул в деревянную дудку, купленную в сент клу Февурита нежно смотрела на... Блашвеля и говорила, «Блашвель, я обожаю тебя». Это вызвало вопрос со стороны Блашвеля, «Что бы ты сделала, Февурита, если бы я перестал тебя любить?» «Что бы сделала я?» — воскликнула Февурита, «Ах, не говори этого даже в шутку. Если бы ты разлюбил меня, я бы кинулась на тебя и сцарапала, изорвала бы всего, облила бы тебя водой, заставила бы тебя арестовать». Блашвель улыбался сладкой улыбкой человека, самолюбие которого приятно пощекотали. Февурита продолжала. «О, я буду кричать караул! Уж я с тобой не поцеремонюсь, бездельник!» Блашвель в упоении откинулся на спинку стула и самодовольно зажмурил глаза. Далее, кушая за обе щеки, спросила под шумок у Февуриты шепотом. «Ты очень обожаешь твоего Блашвеля?» я «Да я просто ненавижу его», — возразила Февурита, тем же тоном хватаясь за вилку. «Ах, как он глуп! Я влюблена в моего соседа. Вот этот прелестный молодой человек, ты не знаешь его? Сейчас видно, что у него призвание к театру. Я страсть люблю актеров. Как только он приходит домой, мать говорит, «О, Господи, не будет мне теперь покоя от твоего крика!» «Да, у меня совсем голова от тебя раскалывается». А он бродит по всему дому, заберется на чердак крысам, словом, удаляется куда только может и поет, декламирует себе во все горло. Его слышно даже внизу. Он зарабатывает уже теперь по двадцать су в день, переписывая у адвоката бумаги. Это сын бывшего певчего церкви Сен-Жак-Дю-Опа. Ах, как он мил! Он так обожает меня, что однажды, застав меня, когда я месила тесто для пышек, он сказал мне... Мамзель, состряпайте оладьи из ваших перчаток, а я их съем. Одни артисты умеют говорить такие вещи. Ах, что за милашка. Я начинаю терять по нему голову. А говорю Блашвелю, что обожаю его, но как я лгу. Боже, как я лгу. Февурита помолчала немного и продолжала. Знаешь ли, далее. Мне хандра. Целое лето шел дождь, ветер раздражает меня, ветер не разгоняет тоски. Блашвель жаден. На рынке ничего нет. Горошка и того не найдешь, просто не знаешь, что есть. У меня сплин, как говорят англичане. Масло страшно вздорожало. Посмотри, какая гадость. Мы обедаем в комнате, где стоит постель. Это отравляет мне существование.